Глава двадцать третья. Два монаха. Как надели капюшон, сделали монахом. Народная песня. В Кабачке на берегу Луары немного ниже Орлеана по направлению к Божанси. За столом сидел какой-то молодой монах в коричневой рясе с большим капюшоном, который он наполовину опустил на глаза. Сидел он, не отрывая глаз от молитвенника, с возвышающим душу прилежанием, хотя угол для чтения он выбрал темноватый. У пояса висели четки, зерна которых были крупнее голубиного яйца, а богатый набор металлических иконок, повешенных на тот же шнурок, бренчал при каждом его движении. Когда он поднимал голову, чтобы взглянуть в сторону дверей, виден был хорошо очерченный рот, украшенный усами, закрученными в виде турецкого лука, и такими молодцеватыми, что они сделали бы честь любому армейскому капитану. Руки у него были очень белые, ногти длинные, тщательно обстриженные, и ничто не указывало, чтобы молодой брат когда-нибудь, согласно уставу своего ордена, работал заступом или граблями. Толстощокая крестьянка, исполнявшая должности прислужницы из трепухи в этом кабачке, где она была, кроме того, еще и хозяйкой, подошла к молодому монаху и, сделав довольно-таки неловкий реверанс, сказала, «Что ж, отец мой, вы на обед ничего и не закажете? Ведь уже больше двенадцати часов, вы знаете? Долго еще не будет барки из боженси. Кто ее знает? Вода низкая, нельзя идти, как вздумается. Потом, как бы то ни было, ей еще рано приходить». На вашем месте я бы здесь пообедала. — Хорошо, я пообедаю. Но нет ли у вас другой комнаты, где бы мне поесть? Тут что-то не очень хорошо пахнет. — Вы очень разборчивый, отец мой. Я так решительно ничего не слышу. — Что, свиней, что ли, полят около этой гостиницы? — Свиней? Вот потеха-то, свиней. Почти что так. Конечно, они свиньи, потому что, как один сказал, при жизни в шелках ходили. Но свиньи эти не для еды. Это, простить за выражение, гугеноты, отец мой, которых на берегу, в ста шагах отсюда, сжигают. Вот чать-то от них вы и слышите. Гугеноты? Ну да, гугеноты. Разве вам дело какое-нибудь до них? Не следует из-за этого терять аппетит. Что ж, до комнаты, где бы вам покушать, так у меня только одна и есть, придется вам ее обойтись. Пустяки, гугенот не так уж скверно пахнет. Впрочем, если бы их не жечь, так они еще пуще воняли бы. Сегодня утром на песке О, какая куча их накопилась, вышиной, куда там, вышиной вот с этот камин! И выходили смотреть эти трупы. Ах вы спрашиваете об этом, потому что они голые. Ну ведь у покойников преподобный отец это в счет не идет. А по мне так все равно, как если бы я видела кучу дохлых лягушек, хоть бы что. Как видно, вчера здорово поработали в Орлеане. Страшное дело, сколько луарок нам нанесла этой еретической рыбиной. Вода-то низкая, так каждый день на песке их находят. Еще вчера вечером пошел работник с мельницы посмотреть линии в сетях. А вдруг там мертвые женщины, весь живот бердышом распорот. Поверите ли, вот сюда вошло, а оттуда между плеч вышло. Ему бы лучше, конечно, карпа поймать. «Но что с вами, ваше преподобие? Что?» «Вы не собираетесь ли в пасть? Хотите, пока обед не готов, я вам подам стаканчик бажанси. Это сразу все на место поставит. Благодарю вас». «Ну, что же вы на обед хотите?» «Что придется, все равно». «Что? Говорите, у меня в кладовой, знаете ли, много всего». «Ну, подайте мне цыпленка и не мешайте мне читать молитвенник». «Цыпленка?» Ваше преподобие — цыпленка. А, вот по Не на ваших, знать, зубах в пост паутина заведется. Верну, у вас есть от папы разрешение. По пятницам цыплят есть. Ах, какой я рассеянный. Да, конечно, сегодня ведь у нас пятница. По пятницам мясного не вкушай. Дайте мне яиц. Благодарю вас, что вы меня вовремя предупредили. А то бы мог случиться большой грех. Вот возьмите их, — про себя проговорила кабачица. Не предупредите их, господ, так они вам в пост будут цыплят есть, а в супе у бедной женщины найдут кусочек сала, так такой подымут крик, что святых вон выноси. После этих слов она занялась приготовлением яичницы, а монах снова взялся за свой молитвенник. Аве, Мария, сестра моя, произнес входя в кабачок другой монах. Как раз в ту минуту, когда тетка Маргарита, держа в руках сковородку с ручкой, приготовлялась перевернуть громадную яичницу. Вновь пришедший был красивым стариком с седой бородой. Высоким, плотным и коренастым, лицо у него было цветущее. Но первое, что бросилось в глаза при взгляде на него, это огромный пластырь, скрывавший один глаз и занимавший половину щеки. По-французски он говорил свободно, но в его выговоре слышался легкий иностранный акцент.